Глава 20. Я поставил машину перед входом в номер, который я снова буду делить с Олтером, и вошёл внутрь. Все были в сборе и ждали меня. Олтер лежал на своей кровати, Джобс на моей. Флетчер с угрюмым видом развалился в удобном кресле, а мистер Клемент сидел по обыкновению, сдвинув колени, на стуле в углу, в то время как Фил Кац расхаживал по комнате. Они все обернулись и уставились на меня, когда я вошёл. Флечер спросил: "Где вы были?" "В доме города Джефферсона", ответил я. Флечер перевёл взгляд на Уолтера, а потом снова на меня. "Дурак вы проклятый стендишь", сказал он. "Да, сэр". Уолтер сел, лицо его всё ещё было в шрамах и синяках, но он успел принять душ и переодеться. Он укоризненно покачал головой и сказал: «Не знаю, что с тобой делать, Пол. Ты ведешь себя как ребенок». «Я старался помочь», — сказал я. «Я это знаю». Уолтер пожал плечами и взглянул на Флетчера. «Нам здесь с Полом туго пришлось, Ральф», — сказал он. «Произошли очень странные вещи. Неудивительно, что Пол так взбудоражен». «Я тоже его не осуждаю», — сказал Флетчер. Он произнес это твердо, и в его тоне чувствовалось все то же угрюмое терпение. в котором он пребывал, ожидая меня. — Я понимаю, какая здесь ложилась обстановка, — сказал он. — И я вовсе не осуждаю этого молодого человека за то, что его это выбило из колеи, и он утратил здравый смысл. А вот за что я действительно его осуждаю, так это за нежелание сосредоточиться на своей работе. Он обернулся ко мне. — Вы являетесь служащим, — сказал он мне, — Американского союза инженерно-технического персонала и квалифицированных рабочих. И как таковой являетесь членом нашей группы, которая находится в этом городе с единственной, повторяю, единственной целью создать местное отделение нашего профсоюза на фабрике обувной компании Макентайра. Но вы решили пренебречь этой целью и предпочли стать детективом любителем. Я напоминаю вам в последний раз, что ваша работа состоит не в поисках убийц. Для этого существует сотни тысяч специально обученных людей. У меня на кончике языка Уже вертелся готовый ответ, но я воздержался и только сказал «Да, сэр». Флетчер порылся у себя в кармане и извлек оттуда трубку с кесетом. «Я могу понять, — продолжил он, — что пока Уолтер находился под арестом, вы считали своим долгом освободить его, найдя истинного убийцу мистера Гамильтона. Прекрасная романтическая ситуация, часто встречающаяся в романах, на чтении которых моя жена тратит у ему времени». Я могу это понять, но не одобрить. Но теперь вы видите, что Олтер здесь с нами, свободный и полностью реабилитированный, и ваши дальнейшие поиски могут расцениваться только как упрямство. Да, сэр, снуб ответил я. Ральф хочет отправить тебя обратно в Вашингтон, пол, но я против этого. Я привёз тебя сюда, чтобы показать, как работает инструктор, но пока этой работы не видно. Мне хотелось бы, чтобы ты пошетался кругом. Но ты можешь уж поставить меня в трудное положение, Пол, если опять исчезнешь, сказал Ултер. "Я понимаю", ответил я. "Пол, ты обещаешь мне оставить все эти дела, связанные с убийством?" "Обещаю", сказал я. "Отныне я буду выполнять только поручения, связанные с нашим профсоюзом. Мистер Флетчер прав, ты теперь на свободе, и это главное". Но не успел я произнести эту дипломатическую полуправду, как тут же задумался. А почему, собственно, я не могу сказать им обо всем, что меня волнует? Гар Джефферс пришел ко мне просить о помощи, и за очень короткий срок стал мне другом. А вот теперь он мертв. Для внучки Гар Эльс, тот же человек, который убил Гара, представляет опасность. И хотя о своих чувствах к Эльс мне говорить было трудно, да у меня и не было пока полной ясности на этот счет, бесспорным было одно. Я хотел ее защитить, хотел, чтобы ей не причинили зла. Почему бы не сказать им об этом? Я не мог оставить поиски убийцы, потому что он убил моего друга и представлял опасность для девушки, которая стала мне очень близкой. Я знаю, что у меня нет ни специальной подготовки, ни соответствующей сноровки для поиски убийцы. Но у меня есть план, я знаю, как заставить Флэша активизировать полицию. А кроме того, осуществление моего плана создаст благоприятные предпосылки для заключения сделки с Флэшем. И если бы только я мог сказать им всё как есть. Но они не доверяли мне, считая меня некомпетентным в серьёзных делах. И если я скажу им, что по-прежнему считаю своей первостепенной задачей поимку убийцы, а не создание местного филиала профсоюза, они немедленно отправят меня в Вашингтон. Поэтому мне пришлось лгать, улыбаться и убеждать их, что с этого момента я буду хорошим мальчиком. Они поверили мне. Флечер уже не такой угрюмый, как прежде, уселся поудобнее в кресле, говоря: "Рад это слышать, Пол, и надеюсь, что именно так вы и поступите". "Я уверен, что так и будет, Ральф", сказал Олтер. Он улыбнулся мне, поднимаясь с кровати. "Пол, насколько хорошо ты ориентируешься в экономике?" Я улыбнулся ему в ответ. "Хорошо". Он встал так, чтобы видеть всех присутствующих, и, напустив на себя деловой вид, заговорил: "Нам всем Предстоит серьёзная работа. Нам помешали, но мы должны наверстать упущенное время. Ральф, вы хотели пойти в мэрию, чтобы ознакомиться с местными законами о собраниях, раздаче листовок и так далее. Фил, мы с вами снова поедем в Уотертаун, поместим наши объявления в местных газетах и посмотрим, какая последует реакция. Пол, найди нам здесь в городе печатный станок, чтобы отпечатать пачку листовок и проспектов. Он подмигнул и усмехнулся. Это его лукавое подмигивание и фальшивая усмешка бизнесмена. И добавил: "Профсоюз устанавливает связи с местным бизнесом. Конечно, Джордж, вы поедете с Полом и проследите, чтобы он снова не потерялся. Хорошо?" "Хорошо", сказал Джордж и многозначительно поглядел на меня. Он явно был в изблён моей затянувшейся отлучкой. Так что сегодня вечером убежать будет гораздо труднее. Если только не удастся уснуть, бдительность Джорджа. Я ободряюще улыбнулся ему, и он мне хотя улыбнулся мне в ответ. Мы все были готовы тронуться в путь. Уолтер и Фил поехали на автомобиле, который взял на прокат Флечер. А Флечер решил ехать на такси. Мы с Джорджем на фурди, а мистер Клемент остановился в мотеле в качестве связного, направляясь к выходу. Уолтер задержался возле меня. и, отбросив официоз, сердечно потрепал меня по плечу. «Теперь ты увидишь, как это делается, Пол!» «Отлично!» — воскликнул я. Глава двадцать первая Я водил пальцем по желтым страницам, выписывая адреса семи типографий Утберга. Затем отобрал образцы двух брошюр и трех листовок и вместе с Джорджем пошел к Форду. Когда мы подъезжали к Харпер-Бульверу, Джордж сказал: "Мистер Флетчер, не на шутку зазлился дружок. Знаешь, до какой степени?" "Да какой?" Он провёл ребром ладони по виску. "Когда мистер Флетчер злится, он бледней та аж досюда. Послушай, что я тебе скажу", продолжил он. "Ты только не сердись. Ты носишься повсюду как Бэтмен. Ты понимаешь, что я имею в виду? Ловишь негодяев, наводишь справедливость, всё такое прочее. Но так себе не ведут." Ты думаешь только о себе, о своих делах и своих близких. Но в первую очередь, именно о себе. Вот так. И ни о чём другом знать не желаешь. Наверное, ты прав, совгал я. Знаешь, сказал он. Как-то я размышлял об этом и понял, что толку от него никакого. К примеру, он со своим напарником Робином ловит похитителя драгоценностей. После этого они передают грабителя полиции. А тот грабитель первым делом звонит своему адвокату. Адвокат приезжает и говорит, «Что вы, парни, тут делаете с моим клиентом?» А полицейские отвечают, «Его поймали во время грабежа ювелирной лавки». А адвокат говорит, «У вас есть доказательства, у вас есть свидетели». Полицейские отвечают, «Вот эти два парня поймали его. Они говорят, что прогуливались тут и застали вашего клиента за кражей драгоценностей». Тогда адвокат говорит, «А кто такие эти парни? Они готовы давать показания?» а полицейские отвечают «Эти парни Бэтмен и Робин». Тогда адвокат говорит «Подождите минуточку, у вас здесь парочка парней в масках, и они ни с того ни с сего обвиняют моего клиента в краже драгоценностей, и эти парни не назвали вам своих настоящих имен и шатаются здесь посреди ночи». Тогда грабитель драгоценностей говорит «Да, и к тому же они вырядились как два психа, и у них этот сверхмощный, сделанный на заказ автомобиль». И адвокат обращается к помощнику окружного прокурора и говорит «Вы уверены, что хотите пойти с этим в суд? Вы уверены, что сможете вызвать этих двух сумасшедших для дачи показаний в суде?» И помощник окружного прокурора говорит «Пусть все катится к чертям!» И грабитель спокойно уходит из полицейского участка, и дело с концом. Как бы то ни было, у Джорджа была поразительная способность к подражанию. Когда он говорил за адвоката... Он очень здорово имитировал нетерпеливый педантизм Флетчера. Полицейский говорил так, как говорили бы горилы, если бы они умели говорить. А грабитель говорил, как Арнольд Штанг. К тому моменту, когда грабитель спокойно выходил из полицейского участка, я уже громко хохотал, а Джордж ухмылялся мне, как большой добрый сибернар. "Ты понял, что я имею в виду, дружок?" спросил Джордж. Мне пришлось признаться, что понял. Мне пришлось признаться, что я ставлю себя в опасное положение, и мне пришлось признать, что я брожу повсюду как Бэтмен или Фило Вэн, смотря по обстоятельствам. И мне пришлось признать, что до сих пор я никому ничего хорошего не сделал. Но мне также пришлось признать, что я был прямо и до сих пор ещё раздражён из-за на местной подобии полиции и всё ещё полон решимости. сделать всё возможное, чтобы помочь ей с макан и защитить её. Таким образом, чтобы я не был вынужден признать, и сколько бы благонамеренных людей не доказывали мне, что я должен отступиться, я не собирался отступаться. Будь я проклят, если отступлюсь. И тогда я задал себе вопрос, что подумал убийца, если бы узнал о моём гордом намерении? Вероятно, он смеялся бы целую неделю, и, возможно, был бы прав. Таму времени, как мы добрались до первой типографии, меня обуяла паника, моя самоуверенность значительно поубавилась, хотя только тупое ребяческое упрямство всё давало о себе знать. Мы с Джорджем вошли в типографию и увидели там захламлённое бюро с выдвижной крышкой, а за ним интеллигентную вежливую даму с кружевными манжетами и в пинсне. Я сказал ей о цели нашего визита, и она позвала некоего мужчину по имени Гарри. Перед нами предстал добродушный человек, заляпанный типографской краской с печсовки. Нам нужно как можно быстрее отпечатать по 1000 экземпляров каждого из этих образцов, сказал я и протянул ему образцы. Не уверен, что смогу подобрать такую же бумагу, засомневался он. Но это не важно, сказал я. Тогда я смогу принять ваш заказ, сказал он и медленно шевеля губами, стал читать одну из листовок. Платомас накопился со стальными материалами и вернул их мне со словами: "Мне жаль, это более трудная работа, чем я предполагал. У меня нет необходимых шлифтов, и шлифт может быть другой", сказал я. "Главное, чтобы текст остался неизменным". Но он снова покачал головой и сказал: "Мне действительно очень жаль, но я не думаю, что смогу с ней справиться. Я не могу браться за работу, если не уверен, что смогу её хорошо выполнить. Вы же понимаете, Ну, раз так, ничего не поделаешь. Я поблагодарил его, собрал образцы, и мы с Джорджем вернулись к нашей машине. Во второй типографии поначалу к нам отнеслись заинтересованно, но когда менеджер или распорядитель, уж не знаю кто, прочитал листовку, решительно заявил: "Нет!" И этодвинул наши образцы на край стойки. "Почему?" удивился я. "Я не желаю быть замешанным", ответил он. "Замешанным в чём?" Я сказал нет, ответил Лун и ушёл. В третьей типографии тоже не оказалось нужных шрифтов и нужной бумаги, и там тоже были убеждены, что не справятся с нашим заказом. Тут до меня стало доходить, что к чему. И осознание этого факта повергло меня в замешательство. Я пулей вылетел из третьей типографии. Джордж последовал за мной. "Ладно, Джордж", сказал я. "Похоже, что нас дурачат". Громила подобный Джордж согласился со мной. Никто не хочет ссориться с обувной компанией. Да, напрашивается именно такой вывод. Может быть, нам поехать в Отертаун, сказал он. Нет, Волтер сказал, что мы должны поддерживать местный бизнес. Где телефон? Постой, дружок, с беспокойством сказал Джордж. Надеюсь, ты не собираешься устраивать очередной скандал. Нет, Джордж, я излечился. Вон там аптека, пошли. Джордж У Грима поплылся за мной. Я не стал закрывать дверь кабины телефона-автомата, отчасти из-за духоты, отчасти для того, чтобы Джордж мог слышать мой разговор. Я набрал номер газеты и позвал к телефону Сондруфлэйш. При этом Джордж выразил удивление, и на его лице отразилось беспокойство, но он не пытался меня остановить. Сондра оказалась на месте и подошла к телефону. "Привет", сказал я. Говорит глумливый дерзкий пол стэндиш. "Как мило", сказала она. "Вижу, к тебе вернулся голос. Совершенно верно. Какая жалость. Не хочешь ли оказать мне услугу? Что что? Мне необходимо напечатать некоторые материалы, но местные владельцы типографий боятся и не берутся за эту работу. Но я могу поехать в Уотертаун и сделать это там, правда? Вы хотите, чтобы путеводная звезда ненадолго одолжила вам свои печатные станки?" "Не совсем так. Один из парней, к которым я обратился, показался мне слабным малым, и я решил, что он мог бы это сделать. Мне хотелось бы, чтобы ты поехала к нему и сказала, что ему не поломают оборудование или что-нибудь в этом духе. Если он напечатает на эти материалы, мы могли бы сделать это в другом месте, в Уотертауне. Поэтому, отказав мне, ты ничего не выиграешь. Ты приедешь? Сундра в замешательстве молчала, но потом очень тихим голосом сказала: "Другого такого, как ты, Не искать во всём мире. Тебе нравится этот печатник, и ты хочешь, чтобы он получил эту работу? Да ты просто сказочный принц, не так ли? Чёрта с святой, вот и кто. Никакой я не святой, сказал я. О, лучше бы ты был негодяем, сказала она. Я хочу тебя ненавидеть, и действительно ненавижу. Скажи что-нибудь, чтобы я снова могла на тебя рассердиться. Обещаю, что скажу. После того, как ты поговоришь с владельцем типографии. Ты уверен? Что не хочешь заставить меня стыдиться самой себя. Ни в коем случае, я тебе это гарантирую. Ладно, где находится эта типография? Это абсурдно. А, я его знаю. Хорошо, я приеду через 15 минут. Отлично, спасибо, Сондра. Она повесила трубку. Жорж странно смотрел на меня, когда мы возвращались к машине. Я улыбнулся ему, похлопал его по руке и сказал: "Ну, что ты теперь думаешь об этом мне?" Ты не Бэтмен, сказал он. Может быть, Робин, но не Бэтмен.